Пост святой приходит, — говорит он, — как основание для него полагает Господь, мытаря и фарисея. О смирении учить. Оно корень добродетели и глава любви. Оно возводит на небо. Сказал Господь, два человека вошли в церковь помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Тот фарисей, молясь, говорил, «Боже, хвалу Тебе воздаю, что я не грешен, как другие люди, пощусь и десятину даю от своего имения, а не как мытарь-грабитель». Ничего не сказал ему мытарь, но, стоя издалеча, как не имеющий смелости к Богу, не смея очей на небо возвести, и только ударяя себя в Персии и исповедуя свои грехи, говорил одно Боже, очисти мя грешника». Господь говорит о мытаре и фарисее, но знает каждый из нас, что их обоих мы в себе носим. Сердце, как фарисей, величается добродетелью, а душа, как мытарь, ибо сотворена Богом чистою, но в теле осквернилась, и на небо не взирает, но смиренно вздыхая вопиет, «Боже, помилуй меня!» Два супостата в нас боритас, борются. Тело вопиет на душу, а злые дела против добрых. И вот что дивно, один словом осудился, другой от слова оправдался. К этому проповедник присовокупляет новый образ поучения и рассказывает о двух коннобежцах. Два конника были, мытарь и фарисей. Запряг себе фарисей два коня. Один конь добродетель, другой конь гордость. И запя гордость добродетели, и разбилась колесница, и погиб садник» и запряг мытарь два коня. Один — злые дела, а другой — смирение. И не отчаяние получил, но оправдание, сказав только «Боже, очисти меня, грешника!» «Верные!» — заключает проповедник. «Будем подражать в смирению». Им же смирился сам Господь для нашего же спасения, дабы и мы спаслись. Для русской киевской паствы эти два конника, как очевидный пример, не могли быть достаточно понятны, ибо изображали обстоятельства конного ристалища, едва ли существовавшего в древнем Киеве. Но если мы припомним четырех коней и две статуи, взятые Владимиром в Корсуне, и поставленная за церковью Богородицы, вероятно, где-либо у ворот западных или входных, то можем допустить, что поучение о мытаре и фарисее указывало прямо на эти памятники, в полной мере разъяснявшие смысл поучительного примера. Показав, что значит перед Богом смирение, проповедь не забыла обратиться к людям великого сана, и напомнила им, что смирение может из бездны вывести, как случилось с грешником мытарем, то есть может поднимать людей из ничтожества на высоту. Ибо сказано, что всяк возносяйся смирится, а смиряяся возносится. Отвергнувши величание и приняв смирение, оправдан был мытарь, а похвалившийся фарисей был осужден и погиб. «Умоляю вас!» — говорит проповедник. «Не величайтесь, да не погибнем, ибо по той же причине и ангелы были свежены с небес и претворились в бесов». Нравоучительная философия этой притчи в русском поучении не ограничилась одним только сокрушением сердца в раскаянии о грехах одним только действием покаяния, но была распространена в народных понятиях как общая и единая основа всего нравственного быта и для личности, и для целого общества. Эта философия видела в смирении не одно христианское сознание человеческой слабости, беспомощности и ничтожества перед Божьим милосердием, но находила в нем тот уровень людских отношений, перед которым не было избранных и высоких, выдвинутых из народного множества. В чувстве смирения она проповедовала братское равенство и потому всегда очень понятно и ясно выражала, как оскорбляется народное чувство всякой мыслью и всяким подвигом и делом, где человек самонадеянно возносил себя в чем-либо перед остальными людьми. Лучшим подтверждением этой истины служит вся наша летопись от начала и до конца, в которой в течение многих столетий мы постоянно встречаем одно и то же поучение, раскрываемое в живых делах и лицах и при всяком случае объясняемое текстом Писания, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать что вообще всякое самонадеянное вознесение себя над уровнем остальных противно не только Божьему усмотрению, но и народному чувству. История, конечно, делала свое дело и стремилась выделить некоторые слои народа, стремилась образовать в народе более или менее резкие отличия людей друг от друга, Но народное чувство братского равенства скоро перемалывало в одну муку всякие зерна, вовсе не замечая, были ли они отборные или простые, рядовые. Мы думаем, что само учение о смирении, принятое нашим народом с такой сердечностью и проходящее через всю его историю, в одном неизменном облике, как высокий нравственный идеал людских отношений, как истинная мера человеческого достоинства, что само это учение распространилось в народе и сделалось любимым правилом его практической философии по той причине, что вполне выражало народную заветную мысль об истине человеческих отношений. Проповедь о смирении была общей проповедью во всем христианстве, у всех народов. И русскому поучению оставалось только пользоваться готовым и богатым материалом для просвещения своей паствы. Из богатых источников отеческих писаний русское поучение выбрало немалую долю в назидании русского нрава и русской мысли, но выбранное, или лучше сказать избранное, оно передавало под углом своего собственного созерцания о том или другом порядке людских отношений. Проповедь о смирении по многим причинам сделалась особенно любезной русскому уму и нраву. С одной стороны, это показывало, что русский человек сердечно понял истину христианского учения, сердечно ей отдался и только в смирении находил истинную силу, способную смягчить его грубое языческое сердце. Здесь действие смирения касалось прямо и глубоко, внутреннего мира человека и возделывало его личный особый нрав и ум. Но существовали и другие бытовые и общественные причины, по которым учение о смирении приобретало очень сильное влияние на умы народа. Русский человек стремился перенести смысл притчи о мытаре и фарисее и на свои общественные и политические отношения. Этой же мерой он старался мерить всякое деяние своей истории, всякий подвиг своих героев, и успел воссоздать для них такой идеал для общественного дела, по которому личность, хотя бы и явный руководитель этого дела, почитала большим грехом выдвинуть себя вперед на показ людям. Одним словом, русский человек, сердечно принятое им учение о смирении, успел водворить в той области, где оно, казалось бы, меньше всего могло действовать. Мы говорили о том, что русское древнейшее общественное созерцание не помнило уже своего русского правоотца, свою единицу, от которой все пошло. Оно знало только троицу братьев, этого великого трояна своей жизни, который в сущности обозначал, что русские племена – Все области и города жили союзом кровного братства и другого союза не помнили и не понимали. Естественно, что при таком положении дел языческий век в племенных общих отношениях должен был особенно развивать и укреплять чувство братского равенства, которое, однако, как древнерусский меч, имело обоюдоострое лезвие. Чувство братского равенства – очень скоро превращалась в чувство братской ненависти, как только замечала, что равенство нарушено. Из этого источника являлись обида, злоба, зависть, месть и ненависть. Все злые сердечные силы, которые увлекали людей, бесконечные ссоры и войны. От этого племена очень редко жили в ладу между собою. По той же причине очень редко жили в ладу, и наши многочисленные князья. Идея братского равенства, как и создание племенных и родовых союзов, была порождением самой природы, и потому возникла тотчас же, как только явились на земле братья, еще между первыми людьми. Из-за нее Каин убил своего брата Авеля. Это была первозданная стихия простых животных, хотя и разумных отношений, которыми всегда управляется и устраивается человеческий быт в первое, еще доисторическое время. Так называемый «общинный быт», в котором история застает наших славян, есть в сущности быт, устроенный этой первозданной стихией братского равенства, братской независимости с одной стороны и братской союзности, и, стало быть, зависимости, с другой. По этой самой причине одни видят в таком быту общинные, другие — родовые корни людских связей и отношений. И то, и другое справедливо, ибо в понятии о братстве народа сливаются понятия о родовом союзе и понятия о союзе общинном, а всем бытом владеет Единое чувство братского равенства, на котором основывают свои жизненные силы и род, и община. Но нельзя забывать, что корень людских связей и отношений господствует в быту народа, не в качестве учрежденной какой-либо формы, а в качестве простой стихии. Мы хотим сказать, что объясняя политическое устройство народа, мы в сущности ничего не объясняем. Мы говорим, например, что политическими отношениями народа управляли отношения родовые. Точно так. Но другие вполне доказательно и основательно рассуждают, что политикой народа управляли общинные отношения. В обоих случаях мы встречаемся с неопровержимой правдой, которая, однако, вовсе не относится к политическому строю земли, а указывает только на стихии его бытового строя. И мы по-прежнему остаемся в недоумении. Что и как было? Кто владел землей, управлял, руководил ею? Какая политическая форма была настоящим ее обликом? род, говорят одни. «Община», — утверждают другие, — Вовсе забывая, что определенной, вполне выработанной формы пока не существовало, оборолись еще бытовые стихии. Происходило еще мировое ображение, дабы создать впоследствии посреди бездны тверди, то есть твердое основание для народной политической формы. Эта твердь первоначально была создана в деревенском, а потом в городовом вече, которая от деревенского разнилась только объемом своего содержания и большей сложностью отношений, но всегда руководствовалась той же идеей братского равенства, с особым почитанием братьев старших перед младшими и всякого старейшинства перед молодостью. Город явился не только союзом братьев дворов, как было в деревне, но союзом нескольких отдельных деревень, слабот или «концов», то есть союзом, в который входило не одно «вечо». В этом виде он сделался уже политическим деятелем земли и политической формой всенародного быта. Но и город высшим идеалом отношений почитал все-таки братство, то есть стихию не гражданскую, собственно, но родовую, кровную. Идеалом братства он измерял – и свои политические связи, как Новгород с Обсковым. Итак, устройством народных бытовых связей в языческое время нашей истории руководила первозданная стихия равенства, которое мы называем братским по той причине, что оно действительно было порождено кровным братством и в этом облике представлено даже народными поэтическими созерцаниями. Именно сказаниями о происхождении полян не от одного, а от трех братьев, что значит вообще от братьев, а не от одного отца-патриарха. Когда Евангелие огласило нашу землю своей святой проповедью, народное чувство братского равенства жило полной жизнью. Оно само заставило народ призвать на помощь себе варяжскую дружину, Оно же с особенной любовью встретило христианское учение о смирении, потому что находило в нем великую силу для правильного устройства братских связей и отношений. Учение о смирении не только смягчало грубые варварские сердца, но главное отрицало гордость, а гордость, высокомерие, величание, высокоумие – как нарушения братства были ненавистны для русского человека с незапамятных времен. Они глубоко оскорбляли чувство братства, чувство равенства людей между собою, поэтому первая проповедь, отдавая полнейшее сочувствие смирению, всегда с особенным негодованием рисует нрав гордого и величавого. «О величивое слово Буяго фарисея О, каянный!» — восклицает проповедь. «Недовольно тебе и этого, что самую природу осудил, сказавши, а я не грешник и не грабитель, как этот мытарь? Не хвалися родом своим ты, благородный, ни сам собою, ни своими делами, когда говоришь, Отца имею боярина, а мученики Христовы, Братью мать моя благородная, Сказаны овцы одесную, а козлища ошуюю, Ибо коза не приносит и доброго плода Чатьска, Ни сыра не подает доброго ни волны, А овца все благо творит. Нелепо человеку возрастом добру быти, но больше всего душою к Богу. И дуб высок возрастом и красен листвием, но без плода, а малый злак по земле лежащий властельский плод творит и повсюду дорог, то есть имеет цену. Здесь очень примечательно выражение «отца имею боярина, а мученики Христовы братью». Быть может, в этих словах идет речь о некоторых родовитых людях времени Ярослава, находившихся в родстве с княжеским домом и в братстве с мучениками-князьями и похвалявшихся таким величием своего происхождения. Во всяком случае, эти речи и множество других подобных слов поучения служат выражением того всенародного русского сознания, Которая вовсе не было способна развивать в народной среде феодальные германские чувства и мысли о чистокровном благородстве каких-либо сословий. В других странах такое благородство появлялось, само собой, вследствие естественного различия крови завоевателей, то есть политического могущества и крови порабощенных или политического ничтожества, чего на Руси, Никогда не существовало. Нигде горделивый, а стало быть, выдвигающий себя из общего уровня, не представлялся в таком бесславном понижении, как во вратах смерти. Поучительное слово не минует этого обстоятельства и с особенным ударением выставляет перед паствой тот час, когда пред судом смерти все становятся равными. Что высишься, человече? Ты помет и навоз. Что поднимаешься выше облаков? Подумай, ведь состав твой земля, И сказано в землю тебе пойти. Богатый, благородный, гордый, напрасный. Скорый, быстрый, буйтур, яртур. «В один час лежать, кротче овчати!» «Лежать в гробе растаявши и гнилые!» «И мы указываем друг другу перстом!» «А это такой-то мучитель!» «А это такой-то воевода!» «А это такой-то его внук!» «Где они подевались?» «Видим, как навсегда умолкло всякое мучительство, всякое княжение» и величество власти. В Мясопустную субботу, когда церковь творила общее поминовение по усопшим и когда в народных обычаях господствовало еще языческое справление тризны и подымался мятеж и плач по умершим, русская проповедь, пользуясь случаем, изображает народу общий смысл и значение смерти по христианским понятиям. Проповедник прямо говорит, что он много раз молил паству, что бунялся этот мятеж и плач, а теперь еще получает принимать с терпением и похвалением смерть людей родных и любезных и не думать о них, что погибли, но что отошли только к Богу, и плакать лучше о своих грехах. «Общая чаша всем». Один час горький, один конец Божий меч не обходит никого этот меч, не почитает ни царя, ни князя, ни святителя, не милует сидин, не щадит молодости, не боится мучителя, на всех равно приходит смерть. Нынче с нами был, а на утро прежде нас там. «Нынче в житии, а наутро в гробе, нынче славное благоухание мажутся, а наутро смердят». И мы, не ведая, спрашиваем, «Где такой-то князь? Или обидливый судья? Или оный злой царь?» И слышим, что отошли туда, где равно все предстанем, славные и неславные». Цари и князья, богатые и нищие, рабы и свободные, Там не будет царям величания, Ни князьям власти, ни судьям лицезрения. Здесь был люд, там не помилуется. Здесь не милостив, там зле мучимый, Здесь на уроках оброках готов обидеть, А там палим огнем, здесь прекрасные носит ризы, А там предстоит ногой. Цари и князи, не величайтесь. Посмотрите на умершего. А вам тоже будет. Что в том царе или князе, который не может себя избавить от муки? И он перед этой чашаю трепещет и боится, как один из убогих, а был всем грозен. Вчера все боялись его, а теперь весь трепещет, видя ответ себе. Испытайте же, вельможи и судьи, побойтесь Бога, немилосердное и жестокосердные, величавые и скупые. Идите и смотрите, как рассыпаемся. Смотрите бывшего царя или князя в костях. Смотри... «Страшный вид! Узнай, где царь или князь! Где воины воевода? Или нищий, или богатый? Можете ли кого узнать? Не все ли земля и пепел и прах?»